«Ля Фореде Ю» Рид Я схватил Лу и спрятался за алтарь. Ансель и Бо кинулись следом, поддерживая с обеих сторон Коко, которая едва оставалась в сознании. Стрелы дождем летели на нас. Большую их часть Моргана обращала в пепел взмахами руки, но одна вонзилась глубоко ей в ногу. Ведьминская королева издала яростный крик. «Туда!» Слабо проговорила Коко и указала куда-то в глубины храма. «Там есть другой выход». Я колебался лишь секунду. Очередной каскадь стрел отвлек внимание Морганы, и я знал, что другого шанса у нас не будет. «Вытаскивайте их отсюда». Я передал Лу в руки Бо. «Я догоню». Прежде чем он успел возразить, я выскочил из-за алтаря и бросился к телу мадам Лабель. В нее пока еще... Не угодила ни одна стрела, но я знал, что удача не вечна. Шесёры подступали всё ближе, и их стрелы становились всё смертоноснее. Одна про свистела мимо моего уха. Я схватил мадам Лабель за запястье и рывком поднял на руки. Попытался, насколько было возможно, заслонить её своим телом, как щитом. Я кинулся назад в храм, а стрелы и пламя между тем продолжали преследовать меня. Острая боль пронзила моё плечо, но остановиться я не смел. Когда я вошёл во внутренний зал храма, шум битвы стих. Впереди Ансель, Коко и Бо бежали к выходу. Я кинулся за ними, пытаясь не обращать внимания на тёплую влагу, которая уже заливала мне руку. Мадам Лабель тихо застонала от боли. Она была жива, жива. Я не оборачивался посмотреть. Следуют ли за мной Марган или Жанлюк? Я смотрел только на маленький прямоугольник лунного света в конце туннеля и на волосы Коко. Коко. Коко может исцелить мадам Лабель. Я догнал остальных, когда они уже нырнули в тень леса. Шагка не избавлять не стали. Я рванулся вперёд и схватил Коко за локоть. Она обернулась ко мне, и я увидел, что глаза у неё потускнели, а стекленели. Я протянул ей изувеченное телом Адам Лабель. Помоги ей, пожалуйста. Мой голос дрожал, глаза жгло. Не дожидаясь ответа Коко, я переложил ей на руки свою мать. Прошу тебя. Ансель тяжело дыша оглянулся туда, откуда мы пришли. Рид, времени нет. Прошу. Я не сводил взгляда с лица Коко. Она умирает. Коко медленно моргнула. Я попробую. Коко, ты слишком слаба. Бо, раскрасневшейся и запыхавшейся, подхватил тело Лупа удобнее. Ты едва можешь стоять. Вместо ответа Коко поднесла запястье к рту и зубами разорвала на нём кожу. Всё тот же едкий запах разлился в воздухе. Её губы окрасило кровь. Это поможет нам лишь выиграть время, пока не доберёмся до лагеря. Коко поднесла запястье к груди мадам Лабель. Мы ошеломленно смотрели, как ее кровь капает на кожу мадам Лабель и шипит, касаясь ее. Бонни доверчиво наблюдал, как зарастает рана на ее груди. «Но как?» «Не сейчас». Коко размяла запястье и покачала головой, а затем пристально всмотрелась вдаль, туда, где за храмом послышался мужской крик. «Видимо, ведьмы собрались силами», и наконец оправились от неожиданности. Поляны я уже не видел, но мог представить, как ведьмы используют единственное оружие, что осталось в их распоряжении своих спутников, человеческие щиты против балисард моих братьев. Коко посмотрела на бледное тело Мадам Лабель. Нужно быстро найти лагерь, иначе она умрёт. Дважды повторять нужды не было. Мы помчались сквозь лес в ночную тьму. Когда мы нашли свой заброшенный лагерь, тени всё ещё окутывали сосны. Мадам Лабель бледнела всё больше, но её грудь вздымалась и опадала. Её сердце всё ещё билось. Коко покопалась в сумке и вытащила банку густой янтарной жидкости. "Мёд", объяснила она, увидев мой тревожный взгляд. "Кровь и мёд". Опустив мадам Лабель на землю, я смотрел с мрачным восхищением, как Коко заново вскрывает себе запястье и смешивает свою кровь с медом. Она осторожно смазала этой смесью рубец на груди мадам Лабель. Почти мгновенно та задышала глубже. Ее щеки снова налились румянцем. Я упал на колени, не в силах отвести взгляд, ни на миг. «Но как?» Коко села, закрыла глаза и потерла виски. «Я уже говорила». Моя магия идёт изнутри. Не так, как как у Лу. Лу. Я вскочил на ноги. С ней всё хорошо. Ансель на другом конце лагеря сидел рядом с Лу, и её голова покоилась у него на коленях. Я поспешил к ним и оглядел её бледное лицо. Истерзанное горло, впалые щёки. Ещё дышит. Сердце бьётся часто. Я всё равно Обернулся Коко. А её ты сможешь исцелить тоже? Нет, она вскочила на ноги, будто вдруг что-то осознав, и вытащила из сумки пучок трав, ступку и пестик. Затем стала измельчать травы в порошок. Её уже исцелил ты. Но почему она тогда не приходит в себя? Да ей время. Она очнётся, когда будет готова. С трудом, отрывисто и неровно дыша, Коко капнула своей кровью на порошок. а потом измазала в нем руки. Затем подползла к Лу. «Отойди! Ее нужно защитить, как и всех нас!» Я с отвращением посмотрел на смесь и вклинился между Лу и Коко. Пахло омерзительно. «Нет!» Рыкнув от раздражения, Коко оттолкнула меня в сторону, а потом провела перемазанным в крови большим пальцем Лу по лбу. Потом по лбу Мадам Лабель и Бо, и Анцеля. Я смерил их гневным взглядом и резко отстранил руку Коко, когда она попыталась проделать то же со мной. Хватит дурить, Рид. Это шалфей, сказала Коко нетерпеливо. Лучшее, что я могу применить против Марганы. Я готов рискнуть. Нет уж. Маргана именно за тебя возьмётся, когда не сможет отыскать Лу. Если не сможет. Коко посмотрела на безвольное тело Лу, и как будто бы обмякло. Бо с Анселем одновременно помогли ей устоять на ногах. «Не знаю, хватит ли мне силы, чтобы укрыть нас от нее». «Лучше так, чем вообще никак», — пробормотал Бо. Пустые слова. «Он о колдовстве знал не больше моего. Я уже открыл рот, чтобы ему об этом сказать, но Ансель тяжело вздохнул и коснулся моего плеча, умоляя. Сделай это ради Лу, Рид». Коко провела пальцем мне по лбу. Я не пошевелился. Мы все сошлись во мнении, что лагерь следует покинуть как можно скорее, но на горном склоне оказалось ровно так же опасно, как и в шато. Ведьмы и шессёры блуждали по лесу как хищники. Не раз нам приходилось взбираться на деревья, чтобы избежать обнаружения. Мы не знали, спасёт ли нас защита Коко. Наши ладони взмокли. ноги и руки дрожали. Уронишь её, убью, прошипела куко, поглядывая на тело Лу в моих руках, будто я мог ослабить хватку и бросить Лу, будто я был способен снова отпустить её. Маргана так и не показалась. Мы чувствовали, как она незримо присутствует где-то рядом, но никто не смел сказать об этом, будто такие слова могли её призвать. Также Мы молчали и о том, что я сделал в храме, но память об этом продолжала отравлять мои мысли. То отвратительное чувство, когда мой нож вонзился в плоть архиепископа, то особое усилие, которое пришлось приложить, чтобы протиснуть лезвие меж костей прямо к сердцу. Глаза архиепископа, широко распахнутые и растерянные от того, что человек, которого он считал почти что сыном, Предал его. За это я буду гореть в аду, если ад вообще существует. Мадам Лабель очнулась первой. «Воды!» — прохрепела она. Ансель полез за флягой, а я поспешил к матери. Я молчал, пока она не напилась в волю. Просто смотрел на нее. Изучал. Пытался успокоить бешено колотившееся сердце. Совсем как лу, мадам Лабель оставалась бледной и болезненной с виду, а её синие глаза оттенили едва заметные синяки. Когда наконец мадам Лабель выронила флажку, она нашла взглядом меня. Что произошло? Я наконец выдохнул. Мы выбрались. Это я заметила, ответила она неожиданно едко. Я спрашивала: как именно? Мы Я глянул со на остальных. Как много они поняли, как много они видели. Они знали, что я убил архиепископа, знали, что Лу выжила, но смогли ли усмотреть в этом связь? Один взгляд на Коко послужил мне ответом. Она тяжело вздохнула и потянулась взять у меня Лу. Давай её сюда. Я заколебался, и Коко помрачнела. Возьми свою мать и пойди прогуляйся. Расскажи ей всё, или за тебя это сделаю я. Я переводил взгляд с одного лица на другое, но, похоже, словам Коко никто не удивился. Ансель не желал на меня смотреть. Когда Бо дёрнул головой, одними губами сказав: "Давай уже", у меня упало сердце. Ладно. Я передал Лу Коко. Мы не станем отходить далеко. Я взял на руки мадам Лабель и понёс прочь. Когда мы оказались там, где нас уже никто не мог услышать, я уложил её на клочок земли помягче и сам опустился рядом. «Ну!» — нетерпеливо глядя на меня, она оправила юбку. Я нахмурился. Судя по всему, от близости смерти моя мать становилась раздражительной. Но я не возражал, ведь благодаря этому я мог думать о её раздражении, а не о том, что... неуютном чувстве, которое в этот миг росло и росло у меня внутри. Много невысказанных слов пронеслось между нами, когда мадам Лабель умирала. Вина, гнев, тоска, сожаление. Да. Лучше уж раздражение, чем всё это. Я отрывисто и хмуро пересказал всё, что случилось в храме, очень размыто обмолвившись о том, какую роль сыграл в нашем спасении сам Но мадам Лабель была досаднейше сообразительна. Она видела меня насквозь. Ты что-то не договариваешь. Она наклонилась ближе и вгляделась в меня поджав губы. Что ты сделал? Ничего. Разве? Мадам Лабель изогнула бровь и откинулась назад, опёршись на руки. То есть ты утверждаешь, что убил своего патриарха, человека, которого любил без всякой видимой на то причины? «Любил. В прошедшем времени. От мысли об этом у меня к горлу подкатил ком. Я кашлянул, чтобы от него избавиться. Он ведь нас предал. А потом твоя жена вдруг ожила тоже безо всякой видимой на то причины. Она и не умирала. И откуда ты это знаешь? Потому что я осёкся, слишком поздно осознав, что не смогу объяснить нить жизни, связавшую Лу с архиепископом. и вместе с тем не выдать себя. Мадам Лабель сощурившись смотрела на моё учение. Я вздохнул. Я просто как-то смог увидеть это. Как? Я уставился на свои сапоги. Плечи заныли от напряжения. Я увидел какую-то нить. Она связала их между собой и пульсировала в такт с сердцем Лу. Мадам Лабель резко села, И тут же поморщилась. Ты увидел узор. Я ничего не ответил. Ты увидел узор, повторила мадам Лабель, будто говорила сама с собой. И распознал его. И использовал. Но как? Она снова наклонилась ближе и схватила меня за локоть с неожиданной силой, пусть даже руки её дрожали. Откуда он взялся? Ты должен рассказать мне всё, что помнишь. Встревожившись, я приобнял её за плечи. Тебе лучше отдохнуть. Мы поговорим об этом потом. Рассказывай. Она впилась ногтями мне в предплечье. Я смерил мадам Лабель свирепым взглядом. Она ответила мне тем же. Наконец, поняв, что она не уступит, я раздражённо выдохнул. Не помню. Всё случилось очень быстро. Марганов спорола Лу Горлы, и я подумал, она мертва, а потом просто темнота. Она меня поглотила. Я не мог ясно мыслить, просто среагировал. Я умолк и тяжело сглотнул. А потом из темноты появилась нить. Я смотрел на свои руки, вспоминая тот мрак. Я был там один, совершенно поистине один. Эта пустота Напомнила мне о Баде, о том, каков он по моим представлениям. Мои руки сжались в кулаки. Я уже смыл кровь архиепископа со своих рук, но они всё равно оставались незримо запятнанные ею. Удивительно. Мадам Лабель выпустила меня и легла на спину. Я не верила, что такое возможно, но и нового объяснения нет. Нить равновесие, к которому она привела. Всё сходится. И ты не просто смог увидеть узор, но также сумел и использовать его. Такого прежде не бывало. Это это потрясающе. Она с благоговением посмотрела на меня. Рид, тебе подвластно колдовство. Я хотел возразить, опровергнуть это, но тут же захлопнул рот. Такое невозможно. Луг говорила мне, что этого не может быть. Однако вот он я, осквернён, запятнан ворожбой и её вечной спутницей смертью. Несколько напряжённых секунд мы смотрели друг на друга. Как? В моём голосе послышалось больше отчаяния, чем мне бы хотелось, но ответ был нужен мне больше гордости. Как такое могло произойти? Благоговение в её глазах угасло. Не знаю. Похоже, неизбежная смерть Лу пробудила это в тебе. Мадам Лабель сжала мою ладонь. Я знаю, как тебе тяжело принять подобное, но это изменит всё рит. Ты первый. Но что, если на свете есть и другие? Вдруг мы ошибались, полагая, что нашим сыновьям чуждо колдовство? Но ведь мужского пола не бывает. Даже я сам услышал, как неубедительно прозвучали эти слова. Грустная улыбка коснулась её губ. И всё же, вот он ты. Я отвернулся не в силах вынести жалость в её глазах. Мне было тошно. Казалось, меня обманули, обесчестили, предали. Всю свою жизнь я ненавидел ведьм. охотился на них, убивал, а теперь по воле жестокой судьбы я сам оказался таким же, первым в своём роде. Если на свете есть бог, у него или у неё дерьмовое чувство юмора. Она поняла, мадам Лабель понизила голос. Маргана, понятия не имею. Я закрыл глаза, но тут же пожалел об этом. Слишком уж много лиц разом привиделись мне во мраке сомкнутых век, особенно одно с широко распахнутыми от испуга и растерянности глазами. Но шассёры видели, как я убиваю архиепископа. Да, в перспективе это может создать трудности. Я открыл глаза, и меня захлестнула новой волной боли, резкой и острой. Трудности в перспективе. Жан-Люк пытался меня убить и попытается снова, уверенно, равно как и ведьмы. Многие погибли сегодня, неразумно ища мести. Никто не забудет, какую роль ты в этом сыграл, особенно Моргана. Мадам Лабель вздохнула и стиснула мою руку. «Так же не стоит забывать и о твоем отце». Мое сердце упало еще ниже. Если такое вообще было возможно. А что мой отец? До него дойдёт молва о том, что произошло в храме. Вскоре он узнает твоё имя, как и имя Лу. Лу здесь ни в чём не виновата. Неважно, кто виноват. Кровь твоей жены способна стереть весь его род с лица земли. Ты правда думаешь, что кто-то особенно, сам король позволил бы такой угрозе свободно разгуливать по белому свету. Но она же невиновна. Кровь застучала в висках. Он не может заточить её в тюрьму за преступление Марганы. Я разве что-то говорила о заточении? Мадам Лабель вскинула брови и снова погладила меня по щеке. На этот раз я не отпрянул. Король захочет её убить, Рид. А именно жечь, чтобы ни капли крови Лу нельзя было использовать для грязных целей Марганы. Долгую секунду я смотрел на свою мать, убеждённый, что не слышал её слов, убеждённый, что она сейчас рассмеётся или Фефолев вспыхнет и перенесёт меня в реальный мир. В переводе с французского блуждающий огонёк. Но нет. Таков теперь и был реальный мир вокруг меня. У меня в груди вспыхнул гнев, выжигая последние крупицы угрызений совести. Да какого же хера все в этом королевстве пытаются прикончить мою жену? Мадам Лабель хохотнула, но вот я во всём происходящем не видел совершенно ничего смешного. И что нам делать? Куда идти? Вы пойдёте со мной, конечно же. Коко вышла из-за большой сосны, широко улыбаясь, без всякого смущения. Простите, я вас подслушала, но решила, что вы не будете возражать, учитывая. Она кивнула на лу, которую держала в руках. Все следы гнева, все сомнения, все вопросы, все мысли покинули мой разум, когда я встретился взглядом с Лу. Она пришла в себя и теперь смотрела на меня так, будто никогда в жизни не видела. Я шагнул вперёд в испуге, молясь про себя чтобы её рассудок не помутился, чтобы она меня не забыла, чтобы Господь не вздумал сыграть со мной ещё одну жестокую шутку. "Рит", проговорила Лу медленно, с недоверием. "Ты что, только что выругался?" А затем она свесилась с рук Коко и её обильно стошнило желчью. прямо на землю